Кто способен в минуту опасности забыть о себе, такие люди гибли и будут гибнуть. Но мудрость природы заключалась в том, что родых не исчезает, на смену приходят, должны приходить другие. Такова была эпитафия Собсигая, мысленно произнесенная им над телом прозрачного. Потом Собсигай стал. Надо было вызывать вертолет. Надо было позаботиться о боленьях, и вообще жизнь продолжалась. Хочет этого старик Сапсегай или нет? Старик в меховых штанах и вылинявшей рубашки, худой, высохший от годов кочевник шагал по кочкам. И только сейчас можно было заметить, что Сапсигай стар, как тундра, как смена времен года на этой земле. Сашка вышел на крыльцо. "Сапрыкин", громко сказал он. "Сапрыкин, я знаю, что ты здесь. Здесь Сапрыкин вышел из-за бочки с водой. Иди сюда. Сашка уселся на крыльцо, Сапрыкин подошел. — Ты кем собираешься быть, Сапрыкин? Космонавтом? Значит, бандитом ты быть не хочешь? Нет, замотал головой Сапрыкин. Тогда объясни, почему ты два раза на день дерешься? — Только не ври. Космонавт должен сильным быть. Я объясню тебе, как стать сильным. Я займусь тобой, Сапрыкин. В утра завтра быть здесь, и послезавтра и калитку вошло помяя, и тут же с свистгом выскочила из комнаты Анютка, бросилась к нему, но помяя отстранив ее, шел к Сашке. "Саша", сказал он, Саша, случилось. урок. Был урок. Сегодня мы отложим тему урока", начал Сашка. "И поговорим сегодня об Антарктиде. Антарктида? На страна, где живут только пингвины. Пингвины и люди. Один мой друг утверждал, что пингвины умеют смеяться. Он устроился в экспедицию поплыл в Антарктиду проверить, правда ли, что пингвины умеют смеяться. И установил, что правда. География это не только наука о земле. На земле живут люди. Таким образом, это также наука о людях, наука о долге и счастье. 20 пар ребятчий глаз смотрели на своего учителя, уже сидящего, темнолицевый сухого, как будто его опалил горевший внутри огонь. Одна трипанация, пять трипанаций, сказал Сашка Лень. Надо их делать. Был бы я зрячий, не погиб бы Васька. Получается, надо быть зрячим. Тот же берег. Был тот же берег вечерней бухты. И Сапрыкин молча стоял за спиной Валкины. Печально и тонко кричал журавль, потом другие журавли подхватили крик, и трубные, прозрачные звуки их плыли над миром как утверждение ясности бытия. Народное поверье утверждает, что журавли предчувствуют перемены в человеческой жизни. Сашка поднялся. «Пойдем», — сказал он. Пора. Я еще книжку должен тебе отдать. А обратно вы не прилетите, когда будут глаза, прилетите обязательно. Я должен вас научить географии. А книжка какая? Про одного капитана, вообще про жизнь. Дрожите королевские купцы, из Коредна, Лондонское Сити отчаянно фальшиве запел Сапрекин. Низко сидящее солнце вывело плечистый, чуть сгорбленный силуэт Сашки и храстая фигурку Сапрекина. Послесловие. Изложенная здесь история почти полностью достоверна. Автор хорошо знает Сашку Ивакина, знаком с знакомствоsubseteq. Сарсегай по-прежнему живет в затушеной бригаде, хотя очень стар. Розовая чайка есть на самом деле, и гнездится она именно там, где искал ее Шавоносов, в болотистых равнинах низоя в реки Колымы. Это единственное в мире место ее гнездовий, если не считать низовьев соседней реки Индигирки. Кстати, открытие розовой чайки для науки принадлежит знаменитому русскому орнитологу Сергею Александровичу Бутурлину. В 1904 году он открыл гнездовье розовой чайки и таким образом доказал, что она является отдельным биологическим видом. Птица эта относится к числу охраняемых государством. Стрельба и отлов